Глава шестая: Зов дома Звездный свет разгорался ярче и ярче. Глаза заболели, но я и не подумал отвернуться. Казалось, серебряной белизной пылало все вокруг, и тьма растворилась. Верно говорят, нет тьмы без света, но не станет света без тьмы. Только ночь родит звезды, но лишь по следам солнца придет мрак. Свет вдруг чуть померк. Перестал резать глаза, и я сумел разглядеть очертания небольшой комнатки. Миг. Ни Света, ни Миран, а я стоял на деревянном полу. Смотрел на склонившуюся к столу светловолосую женщину в красном шерстяном платье, расшитом белыми ромбами. Не простыми, а чуть вытянутыми. Изящно переплетенными друг с другом. ванханинскими. Сердце почему-то забилось быстрее. Свеча отбрасывала неровный свет на женщину, а в узкое окошко заглядывало ночь. Женщина выпрямилась, отодвинула от себя глиняную плошку и вздохнула. Она была ванханенкой. Я понял это и по одеянию, и по уложенным короной вокруг головы светлым косом, и по серебряному браслету с крупными молочно-белыми камнями, именуемыми бромдами. Их добывали только у нас и не торговали ими в других краях. Камни считались даром гунфридра ванханинскому народу. И продавать их чужестранцам было неуважением к морскому владыке. Женщина посмотрела на меня. Я замер, забыв, как дышать. Что сказать, как объяснить, почему я из ниоткуда появился в ее доме. Но она только вздохнула и отвернулась. Шайрах! тихо позвала кого-то. До меня дошло, что Миран показывает происходящее при помощи магии. Не стоит опасаться, увидит ли меня или нет. Значит,. Не такая уж плохая колдунья моя всевидица. Хотя, что я знаю о волшебстве Лайги? Мало, очень мало. Женщина поднялась, снова глянула в плошку, подняла руку и убрала упавшие на глаза короткие прятки. Бромды глухо стукнулись, наполнив комнатку странно родным и привычным звуком. Мать всегда носила такие браслеты. А еще я поймал себя на смутной мысли, что уже где-то видел эту женщину. «Но только где?» «Богато встречами, дорога посредника. Попробуй-ка все упомнить». Послышались шаги. В комнате появился молодой мужчина, закутанный в темные одежды южан. На поясе висела кривая сабля. Голова была скрыта капюшоном. «Чем скорее ты его найдешь, тем будет лучше», — мягко произнесла женщина. «Вода не хочет меня слушаться и ничего не показывает». Она опустила пальцы в плошку. Изящную кисть тут же окутала серебристое пламя. Я нахмурился. Ванханинская магия. Такой же я пользовался, когда искал с кремта. Значит, она тоже имеет дело с духами смерти. Потому что маг, уважающий жизнь, не станет колдовать ночью. Ночь? Время мертвых. Хозяин штормов собирает войска. Рано или поздно он придет сюда. Почему именно сюда, Йортрен? спросил Шайрах. «Разве в Анхане не живут все его враги?» «В пределы Лаэги он не посмеет сунуться», — усмехнулась женщина. «Там Миран. Все видится всего севера. Ее нельзя трогать ни злу, ни добру. И как бы не хотелось спокелься стать могущественнее всех, Миран он силой не возьмет». «Но сумеет ли оленеводы дать ему настоящий отпор?» Нет, я не услышал презрительных нот в слове «оленеводы». Однако южанин искренне недоумевал. Как лаиги могут противостоять хозяину штормов? — У них есть оружие, — уклончиво ответила Йортрен, — и надо сойти с ума, чтобы туда пойти. Разве что он сумеет подчинить саму госпожу смерть. Жаль, я не мог глянуть на Миран. Хотелось побольше узнать о том, что прячут лаайги, и почему мой враг не посмеет к ним подобраться. Шайрах усмехнулся. — Ваши боги не мои, Йортрен, но ты знаешь, почему я здесь. Она кивнула. Да, пусть же хранят силы земли и неба почтенного Ешраха. Я вздрогнул и необдуманно сделал несколько шагов ближе к ним. Ешрах? Мой учитель? Но говорившие меня не видели и не слышали. Хозяин штормов уже знает, что остался в живых внук Ингвы и сделает все, чтобы уничтожить его, продолжала Йортрен. Мало того, что мальчик сильный посредник, так еще и завис между жизнью и смертью. Если боги подсуетятся, ему не будет равных, а острова-призраки превратятся в прах. Я напряженно слушал, сжав кулаки. Во всемогущество я не верил, но всем сердцем желал, чтобы они говорили правду. Он сумеет вызвать из мира мертвых врагов Спокельса, а их более чем достаточно. Шайрах покачал головой, задумался. Зачем-то провел пальцами по рукояти сабли, будто хотел убедиться, что она никуда не делась. «Плохо. Где мне его искать?» Йортрен сложила руки на груди и отошла к окну. «Зеркало вод показало, что Янгангер идет на север. Скачи в Раутбрем, мимо него не ведет ни одна дорога, а значит, он будет там». Шайрах откинул капюшон, сверкнула холодным серебром серега. По плечам рассыпались и сине-черные волосы. Он вздохнул. «Кажется, южанину не особо хотелось ехать». «Главное, не потерять время», — сказала Йортрен. «Ты поедешь в Раутбрем. Мы с Ингваром в Ерлунг. Если тебе не удастся его перехватить, будем действовать мы». Меня как озарило. «Ерлунг!» Рангрид сказала, что меня искали ванханинцы. А Йортрен я видел, когда ехал с холмов, где искал Нороа. С ней еще был мужчина. Но я снова нахмурился. «Нет, не этот. Тот, судя по внешности, был северянином». Шайрах вдруг посмотрел на меня. Я замер. Он тут же перевел взгляд на Йортрен. Я выдохнул. А ведь его я тоже видел. Тогда, на постоялом дворе Гутруны Ярни. Тот самый лекарь, о котором не очень-то ласково отозвалась подавальщица. «Что мне делать, если ключ не признает его?» Вдруг напряженно спросил Шайрах. Йортрен передернула плечами. «Этого не может быть. В ключе...» «Кровь Глемтов! Так что все получится!» Шайрах некоторое время молчал и кусал губы. Он явно что-то хотел спросить, но не решался. Потом резко выдохнул и кивнул, накидывая капюшон. «Хорошо, тогда я отправляюсь». Йортрен резко обернулась. «Сейчас?» «Да, мне ночная дорога удобнее будет». С этими словами он развернулся и быстро вышел. Йортрен подняла руку и начертила руну в воздухе сберегающую от лиха в пути. Я уже не совсем понимал, что к чему, но видение комнаты и фигура женщины мигом растаяли. «Теперь ясно?» — тихо спросила Миран. «Или что-то растолковать надо?» Мы вновь стояли среди ночного неба и звезд. Меня вдруг захлестнуло раздражение. «Еще как надо! Все вокруг да около! Кто меня ищет? Каким образом я сумею помочь Ванханину?» Я же не первый Янгангер на этом свете. Что вообще происходит и кого мы только что видели?» Звездный шар исчез из рук Всевидицы, но теперь около ее пальцев кружило множество маленьких огоньков. «Хозяину штормов нужны души людей. Много душ, чтобы создать девятый остров-призрак. Ван Ханин находится ближе всего к его владениям. По приказу Дротена Стейна все маги твоего края объединились». И решали, как отвести беду. Миран замолчала, будто к чему-то прислушиваясь. Я скрипнул зубами, еле сдерживаясь, чтобы не нагрубить. Найнос месяц скоро растает под солнечными лучами, пробормотала она, словно для себя. Мало времени. Миран! Она посмотрела на меня. Йортрен служит вашему Дротену и госпоже ночи. Богиня-то ей и сказала, что уничтожить хозяина штормов. Сможешь только ты. Удивлению не было предела. Я? Оборванец безроду и племени, почти нищий и едва живой? Миран усмехнулась. Ты учился у Яшраха, одного из лучших магов Юга. В тебе живет магия Ингвы. И в твоем сердце столько уз, что никого лучшее не найти. Конечно, можно обучить другого, заставить посредника отдать ему жизнь, пройти подобный твоему путь, но... Это долго, Оларс. Миран смотрела на меня абсолютно серьезно. Тебя нельзя назвать незаменимым, но ты подходящий. Ее слова заставили задуматься, а потом горько усмехнуться. Оказаться в нужном месте в нужное время надо уметь. Стоит ли говорить, что и то, и другое, как обычно, настроено против меня? Миран покосилась на меня и тихо рассмеялась. Не бойся, у тебя будут помощники и возможность уничтожить врага. У меня есть выбор. Миран пожала плечами. Нет. Что ж, это хотя бы привычно, кивнул я. Она взяла меня под руку. Под ногами замерцали очертания широкой лестницы. Идем, Ларс. Я не ответил, молча начиная спуск. Чем темнее ночь, тем больше утбурдов. Боги Севера, за что же мне все это? Ларс. Я повернулся, но всевидец резко меня оттолкнула. Я вскрикнул и, не удержавшись, полетел вниз. Ужас затопил полностью. Перед глазами потемнело. Я дернулся, но тут же почувствовал теплую ладонь на лбу. Тише, тише! шепнула Миран. Просыпайся, все хорошо. Голова пошла кругом, но всевидец меня удержала. Спокойно, дыши глубже. Сейчас все будет в порядке. Последовав ее совету, Я глубоко вдохнул, потом открыл глаза. «Хм, та же вежа всевидицы. Ни тебе звездного неба, ни сияющие лестницы. А я так и сидел возле стола, и у ног лежал топор волкары. Сама Миран стояла за спиной и осторожно массировала мне виски. «Так лучше?» – она убрала руки. «Да, спасибо», – кивнул я. «Что ты мне показала?» «Прошлое». Миран подошла к столу. Взяла чашу с твилом и подошла к очагу. Чтобы я убедился, увидев собственными глазами? Да. Я не видел, что она делает, но повеже разлился приятный острый аромат. Своим глазам всегда веришь, Аларс. Это лучше, чем если бы я рассказывала тебе о событиях давних лет или месяцев. Да уж не поспоришь. Мира навернулась и подошла ко мне. В ее руках был вытянутый узкий флакон. С массивной пробкой, наполненной до краев черной жидкостью. Держи. Придет время, когда тебе понадобится наша помощь. Твилл поможет прийти по шаманской дорожке. Я взял флакончик. Пальцы тут же замерзли, будто коснулись не стекла, а осколка льда. Пробормотав благодарность, я сунул флакон в карман. Оставайся у меня, Уларс. Отдохнешь, а с утра двинетесь в путь. Я поднял глаза на Миран. Ванханин? Да, сова моя останется здесь, но с тобой будет другой проводник. Я нахмурился. Этого еще не хватало. Кто? Но не успела она ответить, как вход в вежу приоткрылся, и вошел мужчина в черном одеянии. Вы меня звали, госпожа? спросил он приятным низким голосом. Миран кивнула. Да, Шайрах, Ларс Глемт давно ждет тебя. Пронзительный темные, как оникс, глаза, внимательно смотрели на меня. «Да пребудут с вами здравие и сила, господин Глемт!» — мягко произнес он. «Наконец боги свели нас!»